На завтра был назначен парадный прием для участников Конгресса, но ни для каких приемов Александр Иванович своего привычного костюма менять не собирался. С ужасом я глядела на потрепанную соломенную шляпу дядюшки, на галстук завязанный неумело кое-как перевязала, на эти гигиенические туфли с дырочками, но других у дядюшки не было. Особенно мне стало тяжко, когда увидела я Юлия Михайловича Шакальского, близкого друга дяди, и вившуюся за ним, элегантный костюм, белоснежный платочек в кармане, новая шляпа панама, безгоризненные перчатки. Контраст во внешности этих двух учёных ну просто убил меня тогда. Мать в своих записках добавляет, что Воейков и Шакальский были в родстве друг с другом. Александр Иванович был правнуком, а Юрий Михайлович праправнуком Тверского помещика Марка Полторацкого, имевшего 20 детей. Портрет его кисти Левицкого находился в Ленинградском русском музее. "Сведина манера одеваться смущала нас", пишет моя мать. Мы не понимали, что как в науке, так и в своём отношении к здоровью он был на много лет впереди своего времени. Весь мы тогда играли в теннис в длинных платьях, в блузках с закрытыми воротничками. Братья, живя в деревне, ходили в гости к соседям в накрахмаленных кителях. Александру Ивановичу это казалось ненужным, вредным. Носил какие-то рубашки из сетки, гигиенические туфли с дырочками, накидки вместо пальто. А летом старался как только возможно сбросить одежду и принимать воздушные ванны. В Самайкине ночевал в маленьком специально для него построенном доме без четвёртой стены, чтобы всю ночь наслаждаться свежим воздухом сада. Часто уходил далеко в лес, гулял там без одежды. А бывали случаи, что натыкался на баб, собиравших грибы, и они бежали от него с воплями, приняв за лешего. А однажды няня, увидев на садовой скамье одежду Александра Иванча, решила, что кто-то эти вещи забыл. Хотела отнести их в дом и вскрикнула не своим голосом, увидев бежавшего к ней из осиника голову в одних трусах профессора. Шляпу надевал в редких случаях. В то время мало кто занимался гимнастикой, и всем казалось диким, что старый профессор играет в мяч в гостиной. Александр Иванович часто высказывался против одежды европейцев, непроницаемой для света и воздуха. В парках шикарных курортов появлялся в удобном лёгком костюме, каких тогда никто не носил. Гуляющие кидали на профессора изумлённые взгляды, перешёптывались осуждающе. На даче в Финляндии Александр Иванович принимал солнечные ванны, чего тоже тогда никто не делал, и что тоже укрепляло за учёным репутацию чудака. Был он последовательным вегетарианцем, пишет моя мать. О последние 18 лет своей жизни даже яиц не ел. Вообще предпочитал сырую пищу. Ягоды, фрукты, в его холодной спальне всегда стоял ящик с сушёными абрикосами, яблоками, урюком и изюмом. К окружающим был терпим, и хотя посмеиваясь, называл нас трупоедами. Вкусов своих не навязывал, скромно ел за общим столом свою непритязательную пищу и детский радовался, когда на столе появлялось какое-нибудь из любимых его горячих вегетарианских блюд. Потирал руки, смеялся: "Бабы, как славно". Куда понятнее оказался нам другой наш дядя, брат матери, пензенский вице-губернатор Толстой. Приезжая в Петербург, он прямо из гостиницы являлся к нам, но от приглашений отобедать неизменно отказывался. Они эту Шолга, знаю я эти манные каши. Я лучше к Дадону поеду. Как-то мне очень захотелось оставить завтракась у того дачного соседа, тогда совсем молодого Михаила Леонидовича Лазинского. Но случилось так, что мы с дядей были в доме одни. Ничего доброго от завтрака ждать не приходилось. Попросила бы я вас остаться, сказала я Михаилу Леонидовичу. Но боюсь, что на завтрак у нас только печёная репа. Вся моя еда состоит из двух реп. Немедленно отозвал Славинский. Он был славен среди друзей своими стихотворными экспромтами. Следует добавить, что позже он стал славен на всю страну своими стихами и переводами, среди которых Божественная комедия Данте. Астёр, находчив, мгновенно обыграл сходное звучание русского слова репа и французского репа. Этим, вероятно, ещё больше покорил мою мать, питавшую нежные чувства к молодому поэту. То슘 я узнала лишь после её смерти из дневников её. И так сказал блестящий Экспромт, поклонился и ушёл домой завтракать. А моя бедная мать грустно оглядела ему вслед, чем удержать его. И кто знает ведь, может мысленно раптала на доброго дядешку с его бабами, репами и гигиеническими туфлями и прочими странностями. По, разумеется, другой дядя, Пензенский вице-губернатор, ездивший обедать с Гададону. Куда был понятнее, куда легче, вписывался в окружающий пейзаж. Увы, сознаётся моя мать, а редко мы гордились дядюшкой профессором. Чаще стыдились его манеры одеваться, его чудачество, его отступление от хорошего тона. А у него привычки хорошего воспитания были заложены с детства вместе с безукоризненным знанием иностранных языков. Но у нас молодых был свой взгляд на правила хорошего тона. Однажды в Петербург приехали шведские учёные, и не застав профессоров в городе, отправились на дачу в Финляндию. Надо было гостей угостить, а в доме не оказалось чистой скатерти. Я вышла из затруднения, постелив на стол белоснежную канвовую простыню. Каков был мой ужас, когда дядя за дружеским чаепитием посмеиваясь сообщил всей умности тому учёным, что они стали простаня. А я решила, что мы опозорены навек, и позже стала упрекать Александра Ванчах дядю: "Ну как ты мог?" Очень смутился. Всегда смущался слыша наше: "Ах, дядя". Барат Павел с лицейским приятелем стояли однажды на балконе петербургской квартиры. Приятель сказал: "Воейков, гляди, какой странный тип идёт. А то шёл наш дядя в своей размахайке без шапки, со связкой книг под мышкой. Павел быстро увёл приятелей в свою комнату, не дав встретиться с Александром Ивановичем. Мы потом долго дразнили Павлика, что он оттёркся от родного дяди. Но боюсь, что на его месте и мы поступили бы так же. Вот моя мать едет с дядешкой из Берлина, уже в вагоне первого класса. Это после того, как профессор потерял сдачу. В купе, кроме нас, был только один пассажир англичанин, ехавший в Россию впервые. Мы с ним разговорились о берлинских музеях, о мюнхенской пинакотеке. Я рассказывала об Эрмитаже, англичанин слушал заинтересованно. И всё было бы прекрасно, если бы не дядешка. Его странные костюмы, его поведение угнетали меня. Он вытащил из сумки свою еду, орехи, чернослив, винные ягоды, жевал, сплевывал косточки в какой-то бумажный мешочек. На лице ясность, довольство, покой. Я старалась в его сторону не глядеть. Подозреваю, что моя мать, как и ее брат Павел, мысленно от дядюшки отрекалась, делала вид, что этот чудоговатый старик со своими фруктами и бумажным мешочком просто случайный сосед, не имеющий отношения к ней, такой миленький, такой интеллигентный, знавший толк в музеях и пинокотеках воспитанной барышни. Речь зашла об Италии, где мать еще не бывала, и англичанин воскликнул. «Как? Вы не видели Рима? Счастливая, вам это только предстоит». И тут Александр Иванович, сплюнув косточку на своем прекрасном английском языке, вернул, что племяннице еще многое предстоит в жизни увидеть. Ведь она в Индии не бывала, а Индия и стал говорить об Индии. Элегантный англичанин уже через минуту попал под обаяние чудаковатого старика. Забросал ему вопросами в разговоре, с ним совершенно забыл о существовании такой миленькой, такой интеллигентной и воспитанной племянницы. Были мы очень молоды, и дядешкино чудачество, его неприспособленность к практической жизни куда больше бросались нам в глаза, чем его научные заслуги. Что мы понимали в этих заслугах, с горечью спрашивает моя мать, и в знак позднего раскаяния добавляет известную французскую поговорку: "Если бы молодость знала, если бы старость могла". Эта поговорка уместна здесь, мне не кажется. Числовное стремление к успеху внешнему, ко всему заметному, суетная забота о мнении и о тех, кто тебе безразличен, и даже тех, кого не уважаешь, не свойственно ли это каждому из нас, независимо от возраста? В гимназии, когда учитель географии рассказывал классу о грузинском чае, на конференции, когда соседи указывали друг другу на знаменитого профессора, тот молодость всё прекрасно знала. Понимаю, что таким родством следует гордиться. куда легче верить другим, чем себе, чем собственной совести, внутреннему голосу. Иные так и жизнь проживут, к внутреннему голосу не прислушиваясь. Освобождение от чславия и суетности это борьба с собой, длящаяся до смерти, трудная борьба с переменным успехом, а полной свободы и истинной победы мало кому удаётся добиться. Так что не в молодости тут дело. А вот ещё такой случай был. Всей семьёй мы ехали в Самайкино. Под Сызранью поезд остановился из-за снежных заносов. В эти минуты Александр Иванович, в то время уже старый человек и всемирно известный учёный, беседовал о физических методах лечения, утверждая, что прогулки босиком по снегу полезны чрезвычайно. «Ну да, ну да, на словах, а вот на деле», подразнивая дядюшку, сказал кто-то из племянников, «что ж, можно и на деле». Александр Иванович мгновенно разулся, выскочил наружу и стал прогуливаться босиком вдоль состава, на глазах у изумлённых, приникших к окнам пассажиров. И тут поезд тронулся. Проводнику и встревоженным племянникам едва удалось стащить босого профессора на подножку, чуть ли уже не на полном ходу поезда. И вот он идёт через вагон в своё купе в засученных штанах, ступая грязными голыми ногами, и все вокруг смеются, а громче и веселее всех смеётся он сам. Никакого внимания на общепринятое, чтобы, как все, никакой зависимости от окружающих не чувствовал этот свободный человек, поступавший так, как считал правильным и нужным. Смеются, пусть их осуждают, бог с ними. Умел быть выше этого. В течение многих лет Александр Иванович был непременным представителем России на международных географических и метеорологических конгрессах, совещаниях, съездах. молодой друг Войькова, Вениамин Петрович Семёнов Тянь-Шанский в своих воспоминаниях пишет: На всех международных конгрессах Александр Иванович был по праву одним из самых дорогих и почётнейших гостей, и его своеобразная внешность ярко започтилась на однообразном фоне обыденных конгрессистов, а его всегда свежие и богатейшие по содержанию доклады, равно как и полные глубоких познаний замечания во время прений, оставляли неизгладимый след на занятиях съездов. Вот ещё строки из воспоминаний Семёнова о тельне Шамского. Для светлого духа Александра Ивановича мир был премудрой поэмой, которую он во всеоружии сил своих доброжелательно, а поча строгательно открывал любому своему собеседнику, как в заседаниях нашего общества, так и в тиши своего городского кабинета или вне города, без устали, идя босым где-нибудь по влажному от морского прибоя песку или по пыльной дороге. и разделяя со слушателем скромную трапезу из одних фруктов, которые он всегда носил с собой. Величественная простота природы в сих её гармонии сочетались с этим замечательным и скромным человеком, от которого каждый уходил умудрённый и обласканный каким-то внутренним светом. Босые ноги на влажном песке, трапеза из фруктов. Неторопливо мудрая беседа под шум моря, так же шумевшего и во времена Платона, и в библейские времена. Дни проходят, и годы проходят, и тысячи, тысячи лет, а оно все то же — море, мир, покой, чайки. А лицо профессора, издали похожего в своих засученных штанах на старого рыбака, ясное, кроткое, умиротворенное, думаю, что иногда он останавливался пронзенной новой только что пришедшей мыслью, Глядел невидяще, нашаривал в кармане записную книжку, а иногда, быть может, приходилось оспаривать возражавшего собеседника, и тогда глаза его за стеклами очков вспычивали, а рука воинственно рубила воздух. С подчиненными и студентами сама деликатность, дома сама кротость, ему можно было на голову сесть, племянники садились, и слова от него не услыхать. Напротив, сам вечно смущался, сам старался никому не мешать. устраницы тишайший человек а вот во всём что касалось науки его нетерпим страстен темперамент этот кратчайший и тишайший заслужил начальство кличку беспокойный воейков он и был беспокойным неизвестно чего от него ждать вступал в споры не интересуюсь кто перед ним а уж о шугодничестве мы подавно не запитнал себя свободный человек с людьми ощущающими себя так свободно надо поосторожнее с ним бы были осторожны на высокие должности выдвигать остерегались. А вот почему он так и не стал академиком и не ему доверили возглавлять кафедру географии в Петербургском университете. Войейков до конца своих дней остался профессором без кафедры. А ещё его называли либералом. Хотя от политики он был так же далёк, как марсианин, какой-нибудь от нашей земной суеты. просто ненавидел, я думаю, всякую стеснутость, всякую тупую козёнщина. Поэтому сочувствовал бунтующей молодёжи, и молодёжь верила ему. В бумагах его после смерти были обнаружены хранимые им студенческие листовки. И ещё было найдено копии письма резко протестующего против жестокой расправы над студенческой демонстрацией близ Казанского собора 4 марта 1901 года. Письмо это было подписано Горьким, Мамином-Сибиряком, Петром Лезговтом, Кореевым и другими писателями, учеными, общественными деятелями. В январе 1916 года Александр Иванович болел гриппом и, не выздоровев как следует, выскочил на улицу. Ему нужно было, видите ли, срочно отнести корректуру в редакцию «Метеорологического вестника», «Дом полон людей, было кого вместо себя послать, но нет, не любил просить, не любил беспокоиться, все сам, все сам. И вот не углядели, не удержали, побежал, после чего воспаление легких». Он скончался 28 января. В траурном объявлении сказано, по желанию покойного Венков просит не возлагать. «Сегодня, — пишет моя мать, — в декабре 1963 года, — Два корабля гидрометеослужбы Военный КФ Шакалский бороздят просторы Тихого океана, занимаясь научными исследованиями. Какая прекрасная судьба двух друзей, двух родственников, двух учёных. Во втором томе словаря Русские ботаники, Москва, 1947 год, издательство Московского общества испытателей природы, опубликованы две статьи, посвящённые одна дяде, другая племяннику. Александру Ивановичу и Александру Дмитриевичу Воейкову. Об Александре Дмитриевиче в словаре сказано: плодовод, садовод, акклиматизатор растений, агроботаник, лекарственные растения, метеоролог. Там же в 1919 году был командирован на Дальний Восток, где изучал сады Приморья и Маньчжурии. С 1922 по 1929 год в заведовал опытным полем китайской Восточной железной дороги на станции Эхо, Манчuria. Был он затем редактором журнала Сельское хозяйство в Манчуре, позже лектором Северо-Маньчжурского университета по кафедре технической ботаники. Организовал на станции Сяопин опытный сад и питомник для обмена семенами и живыми растениями. Добавлено, что он много ездил, знакомился с ассортиментом растений, местных садов и дикорастущими плодовыми. Во время поездок занимался также флористическими исследованиями. Большая часть собранных ботаником коллекций погибла. В частности, большая часть гербария, организованного в опытного поле на станции Эхо. Приводится список работ на русском и английском языках. 66 названий. Александр Дмитриевич был очень близок к Мечуриным. Более 30 лет проработал с ним в городе Козлове, ныне Мечуриньск. Сложись иначе судьба Воейкова, останься он в России, куда одни дней был бы список его работ. Многие труды пропали бесследно. Не исчезли бы его любовно собранные коллекции, его гербарий, иным был бы вклад в отечественная наука этого крупного русского учёного. А но он попал в Манчжурию, откуда выбраться так и не смог. жили в Манжурии и мы, отец, мать, няня Проскове Андреевна и я с сестрой. Попали туда, однако, иначе, чем старший брат моей матери. Мой отец и уж Сергей Чилин должен был быть моряком. Окончил Петербургский морской корпус. После Цусима в знак протеста против позора русского флота отец и еще несколько юных мичманов с флота ушли, зная по рассказам, что это вызвало гнев деда Сергея Осича. Предок Ильиных Дмитрий Сергеевич отличился в Чесминском бою, и так уж велось, что в этой семье кто-то непременно должен был быть моряком. Однако на флот отец не вернулся, служил в армии, в артиллерии, кончил войну в чине подполковника. В гражданскую войну дрался на стороне белых. Летом 1918 года бабушка Ольга Александровна Ваейкова с дочерьми и внуками жила на даче под Самарой. «Почему мы жили не в Самайкине, а на чьей-то чужой даче, сказать не берусь, а расспросить уже об этом некого. Вот туда-то однажды явился мой отец». и увез свою семью ночью на лошадях. Иногда мне кажется, что я помню, как мы ехали, как тряслись, и было холодно, но, быть может, мне просто об этом рассказали. Куда ж мы ехали? Куда приехали? А не знаю. Знаю, что потом были Теплушки, Екатеринбург, Омск, Иркутск, и затем надолго, на многие годы, Харбин. Придется сделать маленькое отступление, пояснить читателю, что представлял собой этот старинный город». В конце минувшего века русское правительство по договору с Китаем начало прокладывать на аманжурской земле китайско-восточную железную дорогу. Из России в Харбин нагрянула армия строителей, инженеры, рабочие, а следом учителя, священники, купцы, появлялись школы, возводились православные храмы, открывались лавки, затем крупные магазины. Посёлок, состоявший поначалу из палаток и навес сколоченных бараков, превращался в город, русскими руками построенный на чужой земле, и в 1948 году, попав в Казань, я убедилась в том, о чём раньше лишь догадывалась. Харбин обликом своим, архитектурным стилем конца минувшего века, низкие в основном дома, лепная вычерность парадных зданий, скверы напоминал провинциальные российские города. Да, в 1920 году, когда мы беженцы, сначала отдельными струйками, а затем уже и таким беспорядочным потоком стали заливать улицы Харбина, тогда в вполне благоустроенного города тамошние сторожи, служащие КГВД, торговцы, домовладельцы вели жизнь настолько спокойно, насколько это было возможно в те апокалиптические времена. У домовладельцев и купцов было соглашение с правлением КВЖД, и городом управлял муниципалитет, от китайских властей независивший. Скоро всё станет иначе. У Харбина будет другая, нелёгкая судьба. А всего горше придётся ему после года 1932. Оккупация -го. Маньчжурии японцами, создание марионеточного государства Маньчжоу-го. Но одним из первых ощутительных толчков, потрясших основа налаженной устоявшейся жизни Харбина, Было появление нас, беженцев, остатки разбитых колчаковцев и семьи их. Нам не сразу удалось попасть в город. Месяц, а то и два мы жили в вагонах, отогнанных в тупик на запасной пути Харбинского вокзала. Рев маленькой сестры, примус на вагонном откидном столике, таз на вагонной полке. Няня вечно стирала мои попытки удрать из этой тесноты и шума, а снаружи угольная пыль, шпалы и вскоре крики, хватившиеся меня няне. Боже мой, на рельсах, а по ним в любой момент может паровоз пройти. Втаскивали обратно, шлёпали, отмывали. Но главное, ярчайшее воспоминание это кукла, мальчик в матросском костюме, купленная матерью в универсальном магазине Чурин и К. Родители весь день носились по городу, всю жизнь пытались устроить, заработки отыскать. А кое-как устроили, что-то нашли. Три маленькие комнаты в одноэтажном отштукатуренном под железной крышей домике, окна двух выходили в палисадник с акацией и черемухой. Была у нас ванная комната и отопление, разумеется, печное, и кухня с плитой, топившаяся дровами. Окно третьей комнаты глядело на просторный двор, с которым связаны все игры моего детства. Я, конечно, знала, что старший брат матери, дядя Шура, ботаник, но если бы не словарные сведения, выше приведённые, затруднилось бы сказать, чем именно он занимался. Не знала бы я того, каким образом он ощутился в Маньчжурии, ведь вся семья матери осталась в России, когда именно приехала в Харбин. Родственной привязанности к нему я не испытывала и бы чувствовала его к нам безразличие. Я бы не удивилась, если бы он спросил однажды, глядя на нас с сестрой рассеянными и серыми глазами, «Чьи это девочки? Откуда они?» Я вырос с ощущением, что дядя Шура всегда пребывает где-то недалеко от нас. Его огромная фигура возникала иногда в нашей квартире, сразу делая её ещё теснее. Моего отца, аккуратного до маниакальности, подтянутого спортивного, ничего, кроме военного дела не знавшего, раздражал глубоко штатский вид Александра Дмитрича, небрежность его одежды: плохая, сидевшие пиджаки, мятые брюки, криво завязанные галстуки и нечищенные ботинки. Неуклюжий и неловкий этот большого роста человек был похож на бабушку, горбанулся сероглаз, как она и как она рано поседевшая. Я помню его только седым. В 1906 году он женился на Надежде Александровне Башмаковой, и в семейном альбоме сохранилась их фотография, два серьёзных молодых профиля. Мне грустно смотреть на эту фотографию, особенно на юное лицо Надежды Александровны. Тёмные волосы подняты над ухом в причёске того времени, длинная шея почти закрыта воротничком. Взгляд доверчивый, красивая, черноглазая, серьёзная девочка из тогдашних курсисток мечтала, вероятно, о том, как она будет помогать трудиться любимому человеку, верила, что впереди её ждёт осмысленная, счастливая жизнь. а впереди ее ждали одни несчастья, цепь несчастья, закончившихся трагедии. Александр Дмитриевич был так поглощен своей наукой, своими растениями, лекарственными и иными, что ни на что другое его уже не хватало. Так был устроен этот человек. Надежда Александровна покинула его через три-четыре года после брака и с маленьким сыном, тоже Александром, осталась в России. Время от времени в одинокой жизни моего дяди появлялись дамы, желавшие его утешить и о нём позаботиться. Вероятно, он был с ними рассеянно добрый, отнюдь не скуп. Всегда он был человеком безалаберным, но когда служил на КВЖД, бедным не был. Он и нам сестрой делал подарки, если случайно попадал в дни именин или рождений. Дети шумчи и пити озирался землённо: "Что это у вас? День рождения таты?" Хол назвалась мать. Она-то помнила торжественные даты, не только родственников, но и друзей. Дядя Шура подзывал меня к себе, совал деньги: "Купи себе, что хочешь". Находясь в дошкольном и раннешкольном возрасте, мы с сестрой проводили летние месяцы в дядином казённом доме на станции Эхо. Красивое место среди сопок, рисовые поля, гаулян, кукуруза, широкая река Мудадзин, 10 часов проездом от Харбина. В посёлке Эхо жили и русские, и слурщики КГБ. Летом приезжали дачники, были, конечно, и дети, наши сверстники. Мы купались в реке, играли в прятки среди посадок голяна. Я с тех пор этого растения не видела. Помню ли, что оно было выше детского роста. Дом был каменный, одноэтажный, просторный. Дядя Шура, надев свой колониальный пробковый шлем, с утра пропадал на опытном поле. Мы его днями не видели. При встрече он глядел на нас рассеянно, поглощённый своими мыслями. Вероятно, на своих очередных дам он смотрел примерно так же. Да мы не выдержав сбегали. Одна держалась дольше других. Я её хорошо помню. Славный человек и тоже чудачка и тоже на внешний вид никакого внимания. Ходила в старых брюках и кофтах, и в чём попало, и тоже одержимый ботаник. Поэтому ты держалась, но иногда прибегала жаловаться на Александра Дмитрича моей матери. Чудовищный эгоцентризм. Для него существует лишь его работа и он сам. Мать отвечала, но «Ну, что вы хотите от Шуры?